«Сезон блюсти надо», — говаривал старшина по хозяйственной части Шаблыкин, великий гурман, проевший все свои дома. «Сезон блюсти надо, чтобы все было в свое время. Когда устрицы флексбургские, когда остендские, а когда крымские, когда лососина» когда семга, мартовский белорыбий балычок со свежими огурчиками в августе не подашь. Все это у Шаблыкина было к сезону, ничего не пропустит. А когда бывало к Новому году с Урала, везут багряную икру зернистую и рыбу, первым делом ее пробуют в английском клубе. Настойки тоже по сезону на почках березовых на почках черносмородинах на травах на листьях и воды разные шипучий секрет клуба но вот часы в залах один за другим бьют шесть двери в большую гостиную отворяются голоса смолкают и начинается шарканье звон шпор толпа окружают закусочный стол пьют Под селедочку, под парную белужу и корку, под греночки с мозгами и так далее. Ровно час пьют и закусывают. Потом из зала читальни доносится первый удар часов семь. И дежурный звучным баритоном покрывает чоканье рюмок и стук ножей. Кушанье поставлено! Блестящая толпа человек в 200 движется через говорильню детскую и фруктовую в большую столовую, отделённую от клуба, аванзалом. Занимают места кто какое облюбует. На хорах – оркестр музыки. Под ним хоры или цыганский, или венгерский, или русский от яра. Эстрада в столовой — это единственное место, куда пропускаются женщины, и то только в хоре. В самый же клуб, согласно соснованию клуба установленным правилам, ни одна женщина не допускается никогда. Даже полы мыли мужчины. Сошел на нет и этот клуб. У большинства дворян не осталось роскошных выездов. Дела клуба стали слабнуть. Вместо шестисот членов осталось двести. Понемногу стало допускаться в члены именитое купечество. Люднее стало в клубе, особенно в кортежных комнатах, так как единственный английский клуб пользовался правом допускать у себя азартные игры, тогда строго запрещенные в других московских клубах, где игра шла тайно. В английский клуб, где почетным старшиной был генерал-губернатор, а обер-полицмейстер постоянным членом, полиции не смела и нос показать. Дела клуба становились все хуже и хуже, и публика другая, и субботние обеды, парадных уже не стало, скучнее и малолюднее. Обеды накрывались на 10-15 человек. Последний парадный обед, которым блеснул клуб, был в 1913 году в трехсотлетие дома Романовых. А там грянула Первая мировая война. Все комнаты, выходящие на Тверскую, пошли под госпиталь. Были произведены перестройки. В таком виде клуб влачил свое существование до начала 1918 года, когда самый клуб захватил и использовала для своих нужд какое-то учреждение. 12 ноября 1922 года в обновленных залах бывшего английского клуба открывается торжественно выставка «Красная Москва. Начало музея революции».